Глава сорок пятая. Мелагрен. Пьер с Тонарой переглядываются, и он, как мужчина, берёт первый шаг на себя. «Вы уже поняли». Вроде и вопрос, но с уверенностью в ответе. «Хотелось бы проверить выводы», — отвечает Кэрин. Пьер Атоль кивает понимающе, делает глоток из чашки и произносит. «Видно, что эта тема всё ещё нелегко ему даётся». Полгода назад моя жена попала в аварию. «Боги, сколько раз я жалела о своей безрассудности и самонадеянности!» Восклицает Тонара, в глазах блестят слёзы. Казалось себе такой сильной, ловкой. Одна нелепая ошибка, и мой сын больше не узнает меня. «Он ещё слишком маленький», пытаюсь её успокоить. Понимаю, сердце матери разрывается. «Привыкнет», поддерживает Кэр. Главное, что ты будешь рядом. Я видела, как ты смотрел на Ольви. бормочет Танара. У Ольви не было мыслей и желаний. Не принимай на свой счёт. Я теперь такая же, ещё хуже. Ненавижу это тело. Танара глядит в тарелку, но явно не видит аппетитную корочку запечённого мяса. Похоже, у всех начинается откат после длительного перенапряжения. Ты его мама? Убеждаю мягко. А это самое важное. Мама, его рожала не эта сотни раз пользованная девка. Ну извини, разводит руками Пьер. Тело нужно было найти быстро. Похрен какое, главное рабочее, лишь бы успели. А Исида за свои услуги заломила столько, что пришлось продать байк, купить нового киборга, после их счёта никак не выходила. Ох, прости. Тана расхлипывает, прячет лицо у него на груди. Не думала, что ты когда-нибудь решишься его продать. Мы же были непобедимой командой, да? Мы и остались непобедимой командой. Мрачно отвечает наёмник, прижимая её к себе. И ты, мать моего сына. Я боюсь, снова всхлипывает она. Боюсь, что он меня не узнает, не примет. Бросает короткий взгляд на Кера. «Как ты, Ольве?» «Мать, так-то не предаст», — отвечает Кэрон резко. «А она бросилась на меня с оружием. Она ничего не чувствовала ко мне. Никогда». Осторожно беру под столом его руку, понимая, у каждого своя боль. И ночью мало, чтобы выговориться и взглянуть в глаза страхом. Но Кэру и самому сейчас нелегко. Не хочу, чтобы на него вешали еще и чужие эмоции. Хотя он сильный, конечно выдержит. Но мне просто отчаянно хочется хоть немного облегчить его собственную ношу. По крайней мере, ты у него есть. Признашу тихо, думаю, как бы свернуть разговор. Может, и вовсе не стоило его начинать. Хотя и Кера понимаю, догадки догадками, а услышать правду из первых уст не менее важно. Я уже не та, нервно всхлипывает Танара. Прямо не верится, что эта девчонка, по рассказам моего киберга помогала ему отстреливаться от преследователей. И что там про непобедимую команду? Впрочем, даже самые сильные и непобедимые иногда проявляют слабости. Хоть ты и не похожа на себя, я всё равно тебя люблю, отвечает Пьер. И чемка будет любить? Простите. Онара резко поднимается, словно поймав мои мысли, вытирает слёзы. Раздела тут. Пойду, приведу себя в порядок. Пьер Атоль какое-то время смотрит ей вслед, потом переводит взгляд на Кэра. Мне сказали, что её не спасли. Но после всего случившегося я начал копать и понял, что она может быть жива. И скорее всего здесь, на Ламане. «Почему здесь?» — хмурится Кэр. Поначалу думал, и Сида заключила договор с местными киборгами. Потом засомневался. И Таня говорит, что нет. Пытались, даже кого-то переманили, Только далеко не всех. Ну и я решил, что если откуда и можно её разыскать, то с твоего и скина. А Чимку? Меня достаточно шантажировали женой. До сих пор отрабатываю. За неудачную пересадку. До сына не доберутся. Зачем отрабатываешь? Сомневался, что не получилось. Тело киборга бросает взгляд на дверь, куда ушла Тонара. Так и не вернули. Даже подозреваю, что зацепку о ней я мог найти не случайно. В последнее время подумывал послать Ворана подальше. А ещё они не хотели, чтобы я встречался с Мел. Сложил всё вместе, стрелки слишком чётко указывали на Ламан. И для чего это, по-твоему? Я лучше в своём деле. Я был им полезен, пожимает плечами Атоль. Много сложных заказов выполнил. А у них явно далеко идущие цели. «Кибер-геломана», — соглашается Кэр. «Это ведь практически бессмертие и мощь. Обзавестись такими телами, получить контроль над моей планетой...» «Они пытались заключить договор с Кибериумом...» «Бормочу. На производство клонов. Это открыло бы им просто бесконечные врата». Возвращается Танара. Процессор полностью привёл её в норму. Никаких всхлипов, покраснений носа и глаз ровной и спокойной, тихо проскальзывает на место, прижимается к мужу. Глотая остывший кофе. Зачем он ты мэл? озвучивает общий вопрос Атоль. Я в шоке, если честно, шепчу. Варан спас меня. Ничего не требовал взамен. Даже не знал, кто я. Варан не мог не знать, кто ты. Ты не представляешь себе, как далеко распространяются влияние и связи Сиды. Наверное, было слишком самонадеянно думать, что мне удаётся всё от них скрывать. Но так можно додуматься и до того, что к маминой смерти они тоже руку приложили, отомстили нам за отказ. Вполне вероятно. Серьёзно кивает наёмник. Это не люди, mel, они хуже киборгов. У киборгов заложены запреты причинять людям вред, и им их сложно обходить, даже самоосознанным. А ещё у них нет этой ненависти и амбиций. Ты ведь должна знать. Ты же психолог. Знаю. Соглашаюсь. У них действительно большинство эмоции сглажены, гормоны под контролем. Они развиваются больше в рациональную, умственную сферу, хотя психологические травмы и среди них не редки. У всего живого случаются психологические травмы. Философски замечает наёмник. Словно в подтверждение его слов, створки двери разъезжаются и к нам важно входит песец, на спине которого устроилась зетка. Держится за шерстку коготками, чуть распластав для равновесия складки крылья. И явно выискивает глазками Кэра, а наедя тут же залетает к нему на плечо. «Эти бессмертные!» Презрительно цедит сквозь зубы Пьер Атоль. «Могучая кучка безжалостных тварей, готовых идти по головам ради своего бессмертия». «Так зачем ты им, Мел?» «Если предположить, что это они, и они спасли меня не случайно...» Смотрю на Тонару с Пьером. Ладно, что уж тут скрывать. Два года назад меня почти убили, но Варан смог вернуть мою душу. Оживил меня, перебросил в восстановленное тело. Вот так же, как Танни с Кэром. Но бессмертный точно в курсе о нападении, кто бы его не организовал. В свою очередь сжимает под столом мою руку Кэр. Глупо подсылать к тебе соблазнителя, зная, как ты относишься к мужчинам. Или наоборот. Задумчиво тянет Тонара. Мужчина, который сможет исцелить тебя от страха, станет самым близким и дорогим, даже если он всего лишь киборг. Существует целая область секс-терапии с такими, как я сейчас. Она тычет в себя пальцем. Для жертв насилия физического и морального исцеление от последствий любой тяжести травм. А у Кера на все программы, насколько я поняла, совпадают. Не те у него программы. Борчу вспоминая попытки принца подкатить. Может, на какую-нибудь инфантильную и самовлюблённую барышню все эти томные взгляды с поцелуями и подействовали бы, но мне было скорее смешно. Мне тоже, хмыкает Кер, хотя и в реальности дамы часто на такое ведутся не на ровном же месте разработано. А может, им было без разницы, как вы сблизитесь? Пожимает плечами Танара. А ты ничего не находил у них в базах? Любопытствует Кэр.